Глава пятьдесят девятая «Если брат оказался вдруг...» Я принялась рыться в ящиках стола, чтобы найти какой-нибудь блокнот, тетрадь или просто бумагу для записей, но тут в дверях кабинета появился Рауль. Он стоял с виноватым видом, понурив голову. Не то чтобы я сильно впечатлилась, Однако сразу кидаться чем-нибудь тяжелым не стало. Просто скептически выгнула бровь и уточнила. «Вы пришли извиняться, лорд Фрэхберн?» «Или оправдываться?» Я... Рауль негромко кашлянул в кулак и, подняв голову, посмотрел на меня. «По совету мистера Эрика я пришел каяться и надеяться на ваше снисхождение». «Начало мне уже нравится». Откинувшись на спинку кресла, как на трон, на котором иногда тихонечко умудрялась посидеть, особенно маленькая, я расправила плечи и выжидающе взглянула на графа. «Уверен, продолжение вы не оцените», — тяжко вздохнул Рауль. Заказчиком ограблений, в одном из которых я по глупости принял участие, был мой брат. От удивления я чуть не сломала карандаш, который неосознанно вертела в руках все то время, пока граф собирался силами, чтобы признаться. — А как вы об этом узнали, лорд? — поинтересовалась я, встав с кресла и сделав несколько шагов к Раулю. Подсознательно я надеялась, что граф просто сделал поспешные выводы. Тем более информация, считываемая с вещей, такая ненадежная. Камни. Часть кристаллов, украшающих раму, ранее были в ожерелье. Это редкий вид турмалина, его можно добыть только в одной стране, в Ургейне, и, по местным поверьям, они могут продлить жизнь их владельца, излечить умирающего, вернуть зрение слепому. Рауль с заметным пренебрежением в голосе перечислял все эти магические способности камня. Чувствовалось, что он не верил ни в одно из них. А вот брат его, вероятно, верил. Иначе откуда такая маниакальная увлеченность? И откуда сам граф об этом знает? Лорд, рама была куплена много лет назад, а ожерелье украдено совсем недавно напомнила я. Да, изначально некоторые кристаллы в раме были поддельными. Наверное, Хелена не присматривалась к ним, оценив лишь самые крупные. Рауль переживал так, словно это он сам зачем-то обманывал всех, коллекционируя драгоценные камни. Постепенно их все должны были заменить на настоящие. Там есть место под кристаллы из других украшений. Истинно магические. Эти турмалины постоянно упоминали о своей великой силе. Магические кристаллы? Интересно, для чего они понадобились Георгу? А еще почему-то я была уверена, что Хелена подозревала о творимом в этом доме беззаконии. Не производила она впечатления наивной доверчивой дурочки. Наверняка умела наблюдать и делать выводы. И леди Глория, швырнувшая Раулю кольцо, скорее всего, тоже или была осведомлена, или догадывалась. Но с этими леди пусть беседует Патрик. Зачем придумывать что-то, когда можно просто поговорить и все выяснить? То есть ваш брат... Нанял убийцу для собственной жены? Не знаю, додумался ли уже Рауль до этого, с его-то благородной наивностью, но лично я, едва меня озарила, искренне порадовалась, что Георг уже мертв. Иначе я бы его сама застрелила, даже без посторонней помощи. Мне бы не хотелось, не хочется думать о брате плохо, я поэтому не стал сразу ничего вам рассказывать. Надеялся, что разговор с леди Глорией прояснит ситуацию, и получается, что я замешан во всем этом. Вы же никого не убили, когда похищали ожерелье. А леди Хелена вы, наоборот, спасли, — попыталась я успокоить Рауля. Даже злиться на него перестала, временно. Просто у него был такой потерянный вид». Граф как будто заблудился где-то в нереальности. Патрик не был настолько растерявшимся, когда осознал, что его подруга детства оказалась далеко не ангелом. Понятно, что родной брат немного иное. Рауль переживал разочарование в том, кто заменил ему отца, кому он безоговорочно верил, ради кого готов был жертвовать личной жизнью, пойти на подлость в отношении близкого человека, Я даже засомневалась, что он сумеет быстро оправиться после такого потрясения. Но я ошибалась. Постояв в дверях менее минуты, Рауль помотал головой, и его взгляд прояснился. Благодарно кивнув, граф даже попытался мне улыбнуться. Вышло так себе, конечно, но голос звучал вполне уверенно. «Мы с Георгом очень виноваты перед Хеленой». Я бы предпочел не рассказывать ей о том, кто подослал к ней убийцу. Лорд Патрик со мной согласен. Так что, если вы не возражаете... Пока в этом нет необходимости, но потом... Я задумалась, отвернувшись от ожидавшего моего вердикта Рауля, и попробовала представить себя на месте вдовы Георга. Мне бы хотелось знать всю правду. Не знаю уж зачем, но я бы предпочла знать все. Возможно, Хелена еще пытается немного романтизировать образ убитого мужа, или винит себя за то, что он к ней охладел, или Алису. А на самом деле Георг еще до появления любовницы приговорил жену к смерти ради диадемы, которую сам же ей подарил. Знаете, пожалуй, вы правы. Нам надо посетить леди Глорию и поговорить с ней. «Может быть, она сумеет прояснить ситуацию, потому что пока ваш брат выглядит в моих глазах отвратительным чудовищем. Он и раньше не вызывал у меня положительных эмоций, а теперь...» «Да, Глория должна что-то знать, потому что она похитила кольцо. Прямо отсюда, из спальни. Камни в раме хорошо запомнили похитительницу». «Именно поэтому я полез в карман». «Замечательно. Рада, что вы решились рассказать мне все это. Но это не означает, что я простила вам ваше недоверие и упрямство», отчитывала я графа, уже проходя мимо спальни. Заметив нас, Патрик и Эрик быстро встали, и мы вчетвером вышли из покоев в Георга. Маркис и мой напарник... Вместе несли портрет, обернутый в покрывало и обвязанный длинной прочной лентой. Не знаю уж где они ее нашли, но именно за эту ленту они удерживали довольно тяжелую, благодаря раме, картину. Правильно, не стоит оставлять усыпанный турмалинами портрет в этом доме. Вот только единственное, приходящее мне в голову надежное место, где можно было бы спрятать настолько ценную вещь, находилось во дворце. И туда эту деловую парочку без меня вряд ли пустят. А Рауль без меня не сумеет добраться до Глории. Как же быть?